Без полноценного восьмичасового отдыха у некоторых весь день насмарку. Бедняжки. Я подскакиваю свеженькой, как огурчик, даже если спала всего ничего. Голова, правда, гудит. И пошатывает слегка. И еще такое чувство, будто половину крови пожертвовала скорой помощи, а то, что осталось, пульсирует только в висках. Но это мелочи. На утро, немыслимое ранью, стрелки часов едва дотянули до 10, Бен отправился в ресторан, унося в памяти безупречную картину домашнего покоя и уюта. Любимая жена за столом с чашкой кофе в руке, любимые чадо в манеже, сытые и улыбчивые. «Надувательство! О, женщина! Вероломство имя тебе!» Едва за Беном закрылась дверь, я лихорадочно зашуршала страницами «Дейли Кроникл», выискивая сообщение о безвременной кончине Нормана Дормана. Ни словечко. Потерей номер один для Читертон Феллс оставалась смерть миссис Хафнегл. Под снимком мистера Хафнегла, аристократа старой школы в траурном галстуке непомерной ширины, и с не менее траурным длинным лицом значилось «Убитый горем вдовец выбросил электроприбор, погубивший его жену». Вместо некролога о Нормане я нарвалась на очередное совершенно излишнее напоминание о Роке, который преследует дам из СС. «Черт, даже попереживать спокойно не дадут!» Упорный стук в дверь заставил выбраться из-за стола. «Иду, иду!» К задней двери я ковыляла под взглядом дочери, смакующей погремушку самым непристойным образом. Наслушалась таки моя принцесса монологов миссис Меллой. «Куда я попала? В королевскую резиденцию?» «По-моему, как раз наоборот. Явление ее высочества народу. На пороге стояла Рокси с неизменной хозяйственной сумкой в руке» и под вуалью в крапинку. «Прошу прощения, ваше...» «То есть, миссис Мылой, дверь была открыта, просто заклинила». Рокси и слова не успела сказать, а я уже сочинила миллион подходящих ответов на неминуемый допрос. «Странное дело, никаких придирок по поводу немытых окон или ржавых петель не последовало» миссис Малой впорхнула в кухню невесомым облачком, едва касаясь полок блучками шпильками. Да мы с ней похожи товарищи по несчастью. У Рокси был такой вид словно, она не спала неделю. Только глаза в отличие от моих помутнели и сравнялись с цветом с некрашенными корнями волос. Устремленный в неизвестность взгляд вызывал дрожь и неприятные воспоминания о вчерашней трагедии с Норманом Дорманом. Посреди кухни миссис Милой остановилась и вытаращила глаза на моих чат. «Откуда взялись?» «Что?» «Кто?» «Дети!» «Ах, дети! Купила по дешевке. Обычная реакция на шок. Я начинаю валять дурака». — У Теска распродажа была. Одного берешь, второй бесплатно. — Припоминаю. Миссис Милой плюхнулась в кресло-качалку у камина и начала выстукивать носком туфли что-то на редкость противное. скорип стук скрип-стук. С ума можно сойти. Помешал спятить страх за Рокси. Что, если она уже одной ногой в стране вечного счастья? Может, выпала из автобуса и получила сотрясение мозга? — Вызвать на подмогу доктора Мелроуза. — Ага, осенила. Видимо, всему причиной сказочная ночь с мистером Фишером. — Негодяй! Не испробовал ли он на моей верной Рокси какое-нибудь новейшее средство бальзамирования? Или же... Говорят, дамы Бальзаковского и постбальзаковского возраста склонны к истерикам от счастья, так что сказочная ночь любви может надолго вывести их из равновесия. Ну — Ну-ну, рассказывайте. Главное — не поддаваться панике. Улыбочка и бодрый тон заменяют валерьянку. Как прошел вечер? — Не ваше дело, миссис Ха. Любезно ответствовала старшая подруга. «Извините», — смиренно отозвалась младшая. «Знай свое место». Я заметалась по кухне, включила на полную мощь воду, грохнула чайником, бросилась шарить по полочкам в поисках коробки с печеньем. Та, разумеется, оказалась на положенном месте, рядом с сахарницей, прямо под носом». За спиной раздался душераздирающий сиплый стон. Усеивая пол чайными пакетиками, я бросилась к креслу-качалки. Живописный лик миссис Мелой исчез в складках носового платка со зловещей черной каймой. Неужели приступ лунатизма Рокси вызван не блаженными воспоминаниями, а отчаянием? Неужели миссис Мылой присоединилась к нашей Жаклин-Диамант компании «Двоечниц»? «Рокси, дорогая!» Качалку пришлось остановить, иначе сработал бы рвотный рефлекс. Но «Ну, не убивайтесь вы так. Подумаешь, рандеву не удалось. С кем не бывает. Первый блин сами знаете». «О чем это вы?» Платочек затрепетал в дюйме от глаз, обведенных такой же траурной каймой, но в голосе миссис Малой уже звучали знакомые боевые нотки. «Еще чего не хватало!» «Это что, оскорбление, миссис Ха? Вы намекаете, что Рокси Малой потерпела крах в койке?» «Боже упаси! Разве такое могло прийти мне в голову?» «Надеюсь, что нет». Мистер Фишер был вне себя, на седьмом небе, в улете. Очень мило. К счастью, свист чайника призвал меня к плите. Я смерчем носилась по кухне, пакетики по чашкам, туда же кипяток. Достанем подставочки, чтоб обойтись без звона блюдец. Прошу, я вручила миссис Мэлой чашку. «Дымовую завесу устраивайте, миссис Ха!» — пробурчала Рокси. «Сила небесная! Опять началось!» Но нет, миссис Мылой пристроила на сдвинутых коленях чашку и потупила опухшие глаза. «Уолтер сказал, что так хорошо ему никогда не было. После шестого или седьмого раза он прижал меня к себе...» Ни одна живая душа не узнает, что он шептал. Ну, а потом шлюзы открылись, миссис Ха. Уолтер заплакал. Я в нокауте. Ни разу мне не удалось выжить из Бена ни слезинки. Случалось, правда, он чихал от новых духов, но это не считается. Ах! Как насчет жены мистера Фишера? При чем тут его жена? Ревности мертвого способна оживить. Рокси чуть не свершила из кресла-качалки сальто-мортали назад. Чай на чопорно-сдвинутых коленках и на полу. Эта дамочка умотала черт знает когда. Знаю, вы говорили, но с разводом-то что? Жениться он имеет право? Разверну как-нибудь утром «Дейли Кроникул и наткнусь на заметку. Миссис Рокси Мелой сочеталась с законным браком с мистером Уолтером Фишером, владельцем похоронного бюро читертон Феллс». Скромная церемония состоялась во вторник в часовне вечного отдохновения. Невеста была в очаровательном саване девственно-белого шелка со шлейфом. Фату заменяла роскошный венок из белых роз». А женить беречь не заходила. Так вот где собака зарыта. Что, миссис Ха, не можете в толк взять? Ну, так знайте, после этой ночи мне никакие бумажки не нужны. Мы соединились навеки, пока смерть не разлучит нас. Глянула я на него утром и поняла, что не видать мне теперь свободы. Я принадлежу ему до гроба. Вот-вот очень кстати о гробах. После целой ночи наедине с мистером Фишером любого потянет на мысли о вечном покое. Я поежилась, невольно припомнив бедняжку Нормана Дормана. Миссис Мылой покинула кресло и занялась выгрузкой из карба из хозяйственной сумки. Я смотрела на нее с каждой секундой, все сильнее сгибаясь под весом своего сыночка. Со мной такое уже случалось. После рождения близнецов я временами гневила судьбу, жалуясь на потерю свободы. Связана, казалось, по рукам и ногам, и уже никогда не буду принадлежать себе. Но ведь любовники и не дети. Хлопот с ними должно быть куда меньше. А вот по сравнению с мужьями это сущая головная боль. Не так-то просто завлечь мужчину в свою постель. Это вам не каждодневная супружеская рутина. С мужем как? Зевнешь разок-другой, промямлишь, Пора на боковую, дорогой. И готово? Шлепай к своей половине кровати с чашкой какао на ночь. Роман — совсем иное дело. Вы обязаны все предусмотреть, обо всем позаботиться и вообще соответствовать. Не забыть о чистом белье в спальне и чистом полотенце в ванной, украдкой повернуть портрет мамочки лицом к стенке, не дай бог ее неодобрительно сдвинутые брови убьют романтический настрой. «Примем стаканчик», — торжественно объявила миссис Милой. «Будь он проклят, этот гробовых дел мастер!» Из-за него Рокси опять обратилась к бутылке. Мои мысленные проклятия оказались не к месту. Вынув из сумки суперсмесь, миссис Мылой наболтала не один, а два стаканчика. — Присоединитесь, миссис Ха. Не в моих привычках совать свой нос куда не следует. А сами вы ни словечком не обмолвились про свои вчерашние успехи. «Ну да ладно. Подкрепиться нам обеим не мешает. Вперёд! На абордаж!» Миссис Мылой осушила стакан. «Ваша очередь!» «Не могу. Честное слово, никак не могу». Рокси насупилась. Решив, что мне совестно прикладываться к ее скудному запасу, она немедленно внесла ясность». «Эк, невидаль, ложка порошка, миссис Ха, от меня не убудет. Сегодня я угощаю в следующий раз свои Да, кстати, об угощении. Запамятовываю вернуть вам травяной тонус и платье». «Ничего страшного». «Угу. Небось, от злости места себе не находите. А вон какой минус кривили? «Нет, это из-за смеси». Процедила я, с трудом разлепив губы. Ну и гадость. В жизни ничего гнуснее в рот не брала. Внешне смахивает на болтушку и запилок, а на вкус — форменный клейстер. Язык намертво прилип к гортани. Миссис Мэлой не в курсе, что я впервые выпила больше глотка. Остатки, практически весь стакан, ежедневно отправлялись в раковину. Не стоит, наверное, надираться с утра пораньше. Да-дна, миссис Ха. Да-дна. Неумолимая Рокси застыла надо мной руки в боки, так и не двинулась с места, пока эта дрянь не склеила мне желудок. Вот и умница. На занятие вс с чистой совестью. Знала бы она, какие секреты таятся в сердце ее коллеги.